24. Пилорот задумчиво выслушал Тревейза, при этом его вытянутое серьезное лицо оставалось бесстрастным, и лишь после того, как Тревейз закончил, он сказал «Безил Даниадор» — что-то не припомню. — Ну, правда, возможно, вернувшись на корабль, я смогу найти его статьи в моей библиотеке. — Ты уверен, что не слышал о нем? — Подумай. — Нет, не слышал. По крайней мере...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 — Да, конечно, ты бы так сказала, моя дорогая, — отозвался Пилорот, мило улыбнувшись. — Но ты не можешь судить обо мне, как об ученом. Судя по времени, приближалась ночь, и Тревес чувствовал, как терпение оставляет его. Это происходило с ним всегда, когда Близ и Пилорот начинали говорить друг другу всякие нежности. — Я попытаюсь организовать встречу с этим Дениадором завтра, — сказал он.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 — А что? Компорелонское правительство конфисковало его? — Нет, я не думаю, что они осмелятся это сделать. — О, очень приятно. А почему? — Потому что я убедил министершу изменить ее планы. — Удивительно, — сказал Пилорот. — Мне она не показалась такой уж сговорчивой дамой. — Я не знаю, — сказала Блисс. Из структуры ее сознания стало ясно, что Тревес будет подходящей кандидатурой в любовники. — Тревес...